Разговор с капитаном затянулся почти до отбоя. Мы вертели карту и так и сяк, выбирая наивыгоднейшее направление атаки. Утром мы выходили из деревни. Колонна вытянулась вдоль улицы. На выходе из села пришлось взять правее, обходя расстрелянный грузовик с пулеметом. Около него уже копошились бойцы ПВО, снимая годные запчасти. Разбитая зенитка была ими вывезена еще вчера. Да, не повезло ребятам. Еще через три часа мы подошли к передовой. Разместив бойцов в овражке, Ротный двинулся дальше, захватив с собой меня и лейтенанта с птичьим прозвищем. Спустившись в окоп, мы прошли по нему к блиндажу. Капитан стукнул рукой по двери, Выслушал ответ и двинулся туда первым. Навстречу нам из-за стола поднялся высокий майор, стройный и подтянутый в аккуратно пригнанном обмундировании. Даже странно было видеть его здесь. Уж больно он не вписывался в общую картину. — А, Романов, заходи и присаживайся. Кто это тут с тобой? — Взводный мой лейтенант Таристов. Надо же, Аристофаистов, Журавлев, Журавель. Вот откуда и прозвище. И старшей группы, что на ДОТ пойдет, Леонов. На ДОТ, говоришь? Майор вышел навстречу мне. Ну, здоров, боец. Задачу-то себе представляешь? А он с финской войны еще, с ДОТами знаком, не понаслышке. Обожди, Романов, я его сам попытаю. «Вот, боец, садись, смотри». Майор жестом пригласил нас всех усаживаться вокруг стола. Вот тут мои ребята изобразили кое-что. Я всмотрелся в разбросанные по столу листы бумаги. Так, дот двухамбразурный. Сектор огня, насколько я знаю, немцев перекрывается. Товарищи майор, разрешите вопрос». — Давай, спрашивай. Что знаю, скажу, что не знаю. — Не обещать! — развел он руками. — А дотов два? — Да. Левее есть еще один, но он с нашей позиции не просматривается. Прикрывает левый фланг. — Откуда они здесь? Немцы построили. Так быстро? — Да как тебе сказать? Частично. Здесь еще до войны укрепрайон был. Перед войной его законсервировали, достроить не успели. А потом всем стало не до этого. И, Короче, немцы его достроили очень быстро. Там, в принципе, и работы было не очень много. Стены были, осталось только амбразуры дополнительные пробить. Да крышу запетонировать. А планы этого укрепрайона есть? Откуда? Где-то, наверное, есть. Да поди их сыщи. А другие укрепления тут есть? Должны быть, надо полагать, они в глубине обороны. А что этот укрепрайон прикрывал? Не просто же его так тут построили. Молоток одобрительно кивнул головой. Майор, смекаешь. У немцев там, за холмами, железнодорожная станция. К ней дорога подходит. «Транспортная развязка, значит, еще должны быть укрепления!» Майор удивленно на меня посмотрел. Романов тоже вопросительно приподнял бровь. «Хм, ты кем раньше-то был, боец?» «Ротным старшиной, товарищ майор». «Рота твоя не иначе штаб охраняла?» «А я у финнов на них насмотрелся». Вру безбожно, но пойди проверь. Дот просто так не стоит. Он для чего-то нужен. Либо противника держит, либо своих прикрывает. Наш Дот пулеметный? Да, два станкача. Тогда тот, что слева пушечный. Там на карте дорога обозначена. Пулеметами ее не запереть. Соображаешь... Напротив нашего дота обрыв. Танки не пройдут. А вот у левого дота местность ровная. Там в доте пушка и пулемет. Разведка на левый дот шла? На него. Местность там хоть и ровная, однако кустиков на ней хватает. Есть где спрятаться. Тогда перед нашим дотом должны быть мины противопехотные. А с чего-то это ты взял? Левый дот с танками бороться должен, и противопехотные мины там ставить бессмысленно. Танк они их не остановят, а вот наш там танку не пройти, как вы, товарищ майор, говорите. Значит, немцы там все заминируют. Не совсем же они, дураки. И что из этого? — В лоб мы его не возьмем, ляжем, себе все без толку. И все тут. Майор встал, скрипнули ремни портупеи. Мы все тоже поднялись, махнув рукой. — Садитесь. Майор начал ходить по блиндажу. Все молчали. Вернувшись к столу, майор сел, достал папиросу, закурил. — Ну, и что ты предлагаешь? — А когда так, Утром, в шесть часов, саперы могут нам путь расчистить. Нет, нету у меня их столько. Два человека всего в поле не уберут. И не надо. Нам проход нужен, чтобы группа прошла. Так, с этого момента поподробнее. Мне бы своими глазами глянуть. Пошли. Майор встал, надел пилотку и показал нам на двери. Осмотр позиций противника СНП лишь подтвердил мои опасения. Доты тут проектировали явно не лопухи. Позиция была серьезная и грамотная. Однако кое-что я все-таки рассмотрел. По возвращении в блиндаж майор приказал принести чаю и снова усадил нас за стол. Ну, Леонов, что разглядел? — Я же видел, как ты к стереотрубе прикипел. — Разглядел, товарищ майор, там, под дотом, мертвая зона, из амбразура она не видна. — С чего это ты взял? — В Правее дота, на склоне холма, есть недостроенное укрепление. Видимо, оттуда и должны были прикрывать это место. — И что же из этого следует? А то, что немцы наверняка посадили там пулеметчика, уж секрета обязательно. Возможно, нам с этого какая польза? Значит, от секрета к доту есть тропа, и на ней мин не должно быть. Допустим, что дальше? Саперы ночью сделают проход в минном поле. Наша группа проходит в него и прячется. Перед атакой снимаем секрет и выдвигаемся к доту. Подходы к доту с этой стороны простреливаются. Знаю, это видно из расположения амбразур. Поэтому по скату оврага располагаются еще 20 человек. В нужный момент они открывают огонь по амбразурам дота, чтобы временно их ослепить. Стреляют залпом по 10 человек. Поочередно, с разных позиций, вынуждая противника постоянно переносить огонь по фронту. Под прикрытием этого огня мы и прорвемся к доту. — Ну, может, пройти. — Романов, как думаешь? Капитан пожал плечами. — Может, и выйдет. Другого варианта я предложить пока не могу. А у этого есть шансы на успех. Арт Подготовка будет? — У меня на батарее тридцать четыре снаряда, и все. В минометном взводе получше, полный боекомплект. Но для полноценной арт-подготовки этого мало. — Не густо. — Что есть, капитан? Кто из твоих командиров с ними пойдет? — Аристов. Группа состоит в основном из бойцов его взвода, непосредственно на дот Леонов. — Разрешите, товарищ майор? Я приподнялся с места. — Ну, что у тебя? — Не надо артподготовки, только немцев разбудим. Если позволите, мы тихо попробуем. Стрелять никогда не поздно начать. — Как сказать, боец, как сказать? Тебе надо идти, понимаешь, на что подписываешься? — Понимаю, товарищ майор. А даже если все эти снаряды прямо в дот положат, да толку от этого немного будет. У вас на батарее ведь трехдюймовки. — Ну, а где же я тебе что-то более серьезное-то найду? — Этот дот надо по меньшей мере шестидюймовкой долбать. Или танком в упор. — Танков у меня тоже нет. Так и говорить не о чем. Майор задумался. Я его вполне понимал. Шансов взять Дот таким образом было немного. Если атака сорвется, его могут обвинить в том, что он не принял для успеха всех возможных мер. Ладно, рискнем. Ты как думаешь, капитан? Или роту в лобовой атаке положить, или вот так, тяжком попробовать. «Леонов, ты-то как, сможешь?» «Сказал бы ему, так ведь не поверит же. Смогу. Смотри, в случае чего сам должен понимать, и никому мало не покажется».